Теплая, нежная, едва уловимая. Конечно, в действительности ничего не было, но голос Даны всегда казался Троеву неотличимым от ее рук, самых нежных в мире рук. Оранжевое пламя огнемета бьет по тонкой фигуре девушки. Секунду она неподвижна, словно не чувствует жаркой, облепивший ее тело, обуглившей кожу смерти. Потом ломается пополам, кружится, пытаясь вырваться из беспощадных объятий боли.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 Королевские солдаты не перейдут в горный хребет, отделяющий лес от их владений. День будет спокойным, потому что хотел капитан Троев. Самый несчастный человек в доме. Когда коридор наполнила ночая тишина, Ян Троев вышел из своей комнаты. Тихо подошел к соседней двери, легонько толкнул ее и ощутил ладони Дана на своем лице. Секунду он молчал, взрываясь лицом в мягкие ласковые пальцы. Потом спросил,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 временами взбираясь на опасные узкие карнизы. Рассвет, казалось, отступил. Здесь всегда царил загадочный и необъяснимый полумрак. Но и в сумерках Ян увидел изломанные деревянные крылья, нелепо торчащие из расщелины. Порыв ветра трепали обрывки парусины, обтягивающие какие-то плоскости. Троев с трудом отвел от них взгляд. Летчик не мог жить без неба. Снова и снова строил он свои самолеты. Неумело и безнадежно.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 Из-за деревьев, похожей на огромные коми грязно-серое-жёсткое, как проволока шерсти, неслись на них мутантные волки. Бежавший первым зверь взвился в воздухе, пытаясь одним прыжком покрыть отделяющее его от людей расстояния. Луч в руках Шена выбросил ослепительно белый луч, и натолкнувшийся на него волк словно остановился, замер в воздухе. С неприятным сухим хрустом вспыхнула шерсть.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 также серьезно ответил Рон. «Мне было слишком страшно за вас». Троев кивнул, словно принимая ответ, искоса посмотрел на Шена. Перемазанный волчью кровью, в изодранной рубашке и с кровоточащей на ноге, Шен счастливо оглядывал поле боя. Ян проснулся от скрипа двери, едва уловимого в ночной тишине, то ли звука, то ли намека на звук. В комнате было так темно, что он не мог ничего разглядеть. Просто темнота, Часть темноты неподвижна, а часть перемещается, плавно и бесшумно приближаясь к нему. Ян соскользнул с кровати, так же тихо и неуловимо. Он тоже стал частью темноты, быстрый, стремительно опасной тенью. Мускулы напряглись, сбрасывая остатки сонного оцепенения. Тело замерло, сжавшееся в боевой стойке. Лезвие сверкнуло даже в темноте. Бледная молния с треском споровшая подушку. Замерев на секунду, клинок вскользнул по постели, отыскивая жертву. Троев перехватил руку в кисти, вывернул, заставляя ржаться сжимающие оружие пальцы. Нож мягко упал на кровать. Кто-то вскрикнул от боли, сдавлено, приглушенно, словно сквозь сон. Ян бросил нападавшего на пол, надежным захватом прижимая руки, и лишь после этого позволил себе думать. На него напали, пытались убить.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 Проснись, проснись, летчик Сначала тот застонал Потом вскрикнул и тихо спросил Где я? Дома, ты у себя дома, летчик Ласково и успокаивающе, как ребенка Очнувшемуся от ночного кошмара Сказал Ян В моей комнате Летчик слабо засмеялся Какая чушь, что я здесь делаю Ты ходил во сне, летчик И говорил всякий сдор Пошли, я провожу тебя Летчик запротестовал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 Капитан Ян Троев торопливо прошелся по коридору. Лишь у комнаты дана он замедлил шаги, но так и не остановился. Щелкнул засов, выпуская его из дома. Очутившись с ночной прохлада, Ян перешел на бег. На опушке леса он позволил себе не остановиться. Дом поблескал синеватым небьющимся стеклом, закрывающим широкие окна. Толстые бревна, грубый камень, кованые ставни, обитые железом двери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 Ход теперь с глазами мутными и стеклянными от выпитого снотворного. Он принимает таблетки каждый вечер в такой дозе, которую молодой циничный полковой врач назвал полусмертельной. Может он и прав, но на медицинский совет Троев не реагирует. Он говорит, что проиграл какой-то спор и продолжает принимать лекарства в один и тот же час. Каждый вечер перед сном, в котором капитану Яну Троеву больше нет места.